Глава пятая. Утром купец был хмур и выглядел похмельным, хотя накануне хмельного они не пили. Мрачно поставил самовар, мрачно выставил на стол плошки с медом, вареньем, пеленым сахаром и сушками. Чай заваривал долго, прогрел заварник, высыпал пригошню заварки, добавил лист смородины и залил все кипятком. Водрузил чайничек на самый верх самовара, и занялся нарезанием сала со слезой, луковку разделил на четвертушки, солонку выдвинул, а тут и чай заварился. Иван успел умыться у колодца и, накинув на шею выданный хозяином рушник, вернулся в дом. Утро дышало свежестью, ледяная водичка бодрила, а горячий чай возвращал серому миру краски. Вообще-то то, что его интересовало, царевич уже узнал. Но понос с жар яркими красками в утреннем свете, не давало покоя, и он решил задержаться в этой деревне еще на денек. После чаепития кузнец отправился открывать лавку, а царевич спросил у него, нет ли в деревне еще каких поломанных техномагических устройств. Да у трактирщика Степашки музыку магомеханическую поломали. Сходи к нему. Накормит, напоит, а может и денег даст. Иван взял свою сумку с набором инструментов и отправился искать трактир. Первое место в любой деревушке или даже в крупном городе, где можно узнать новости, сплетни и слухи. До столицы осталось два-три дня пути. Если ехать неспешным шагом, и новости сюда доходили быстро. Трактир был, что называется, фасонным. Расписные стены и потолок, светильники в кованых затейливых чашах, на аглицкий манер открытый шкафчик с напитками за спиной хозяина и парнишки в долгих белых фартуках, разносящие кушание по столам, накрытым скатертями. Ивану аж присвистнуть захотелось. Не ожидал он в деревне такое увидеть. Да и пахло здесь нищами и пирогами, а поросенком с кашей, а ситриной на углях томленой, ухой стерляжьей, да вином заморским сладким. Стоило ему появиться на пороге и оглядеться, как тут же, словно из-под земли, вырос молодец. Вырос молодчик, бравый, с кудрями на пробор разубранными. «Чего изволитесь?» «Слышал, машина музыкальная у вас поломалась», — сразу сказал царевич. Техномалка я, починить могу, но задаток вперед». Молодчик на миг исчез и тут же появился снова с огромным мужиком в чистой белой поддювке. «Вот папашенька». и гость бает, что машину нашу музыкальную починить может. Здоровяк прищурился, оценил и значок, и весь вид случайного гостя, а потом спросил гулким баритоном. «Аткель знаешь, что музыка у нас поломалась?» Так я у купца Иванчикова, что книгами торгует, самописец починил. Он и сказал, что у вас можно музыку починить и держат заработать. «Петь-ка!» горкнул здоровяк. На его призыв из боковушки выскочил кудрявый мальчишка лет десяти. «Беги до купца, что книжками торгует. Да спроси, верно ли, что самописец ему починили?» Мальчишка сорвался с места. Только пятки засверкали. А здоровяк прогудел. «Заходи, гость дорогой, квасу с устатку выпей». «Коли Афанасий Иванович подтвердит, что ты ему технику магическую починил, тогда и к машине своей допущу. Квасу охотно выпью», — отвечал царевич, занимая место за непопулярным столиком у самой стойки. «А вы пока расскажите, что с вашей музыкой случилось. Может, там ремонт дорогой или детали не найду». «Да что случилось?» — гулко выдохнул стёпка трактирщик. собственноручно наливая на магу душистого хлебного кваса со смородиновым листом. Уронили ее ироды. Как пошли скакать с девками непотребными, каблуками брякать, так половицу проломили, столик с музыкой перекосился, а они еще пуще давай каблуками стучать и разбили все в дребезги. Стекляшки-то наш фрол, кузнец, обещал мне новые наплавить. А как там нутро починить? Никто у нас не ведает. «Что за ироды?» хмыкнул царевич, ожидая, что трактильщик разнесет в пух и прах местного старосту или его сыновей. А может, и заезжих охотников. Но Степашка покраснел, набычился и выдал. «Царевичи наши! Василий да Артемий!» «Да неужто?» непритворно ахнул Иван. Самое, что ни наесть, настоящие царевичи. Нянька его была простой деревенской бабой, так что простецкий говор он усвоил раньше изысканной речи боярского сословия. Так от вас до столицы еще дня три ехать? Что ж тут царские сыны позабыли? Да то-то и оно, что ехать три дня. А ежели ковер самолеты с сокровищницы взять? то часа за полтора долетишь. Ресторация у меня, сам видишь, с понятием. Строил в расчете на купцов богатеев да бояр проезжих. Думал, буду деньгу зашибать. Купцы-то, они широко гуляют, но и платить за свою гульбу не жадничают. А эти прилетят, посуду перебьют, девок изомнут, золотой кинут и были таковы. Мы, мол, тебе смерть и так честь великую оказываем тем, что в клоповнике твоем гуляем. А у меня никогда ни одного клопа не было. Бабка-травница научила, как беду избыть. Иван сочувственно покачал головой. А что же царь-батюшка детей не приструнит? Да царь и не знает, вздохнул Степашка. Мне в столицу ехать до да в ноги падать не с руки. Царевича, поди, еще в воротах заметят, довелят да в три шеи гнать. А только разорят они меня вот-вот. Еще и музыка эта. Царевич хмыкнул. Братцы тут и впрямь видно куролесили. Да только трактирщик ему эту душещипательную историю рассказал, чтобы цену заранее сбить. «А ты, мил человек, напиши грамотку жалобную», — сказал он. «Я в столицу еду. Будет случай?» «Передам царский приказ. Анонимно». «А она как?» «Без подписи. Жалобу пиши слезно и подробно, но не подписывайся». В «Приказе может и выкинут твою грамотку, а может и нет». «А если каждый напишет, то царь-батюшка, то царь глядишь, и заметит, чем царевичи промышляют». Почесал Степашка седой кудлатый затылок, да и отказался. «Царевичи меня пожгут». «Ну, как хочешь», — пожал плечами Иван. А тут и мальчишка прибежал с заявлением, что дядька Афанасий подтвердил, самописец у него работает теперь. После этих слов трактищик все же отвел Ивана в коморку, в которой среди карабушек с пряностями, солью и дорогим сахаром Стоял круглый столик на одной ножке, а на нем то, что осталось от отличного магафона. «Да», — почесал в затылке Иван, «тут дня на три работы, вообще все разбито. Кузнец-то у вас хороший, правда, сможет все вот это восстановить». «Обещал», — вздохнул Степашка. «Ну, зови кузнеца, хозяин, я пока разбирать все буду». сказал Иван, открывая сумку с инструментом.